Глава 4. Реформы со дня царской свадьбы и до начала поста. Простой люд и бояре, каждая на свой лад, шумно пируют и предаются обильным возлияниям. Наконец, звон тысяч колоколов призывает православных к молитве и покаянию. Веселье мгновенно стихает, и город окутывает. Серая дымка. Иван и его жена одеваются, как простые паломники, и пешком по снегу отправляются в Троицы Сергиев монастырь. Там они проводят первую неделю поста, причащаясь и приходя каждый день поклониться раке со святыми мощами преподобного Сергия. Анастасия набожна так же, как и ее супруг». Но ее религиозное чувство основывается на милосердии и снисхождении, тогда как религиозность Ивана вовсе не предполагает любви к ближнему. Его молодую жену вырастила мать-вдова. Она привыкла к скромности, чувствует себя на равных с окружающими и пытается сочувствовать их бедам и страданиям. Он же полагает, что стоит так высоко, что его ближний — не человека, сам Господь. Там внизу копошится муравейник, который он может с легкостью раздавить. Царю неважно, что думают эти насекомые. Важно, что думает Отец Небесный. Опьяненный этой безграничной властью царь перестает интересоваться управлением государством а предается радостям охоты, пиршествам и любви. Завершив паломничество, он начинает изводить окружение вздорностью своих капризов. Ничто не забавляет его больше, чем несправедливое наказание или незаслуженное вознаграждение. Он выбирает на несколько дней нового фаворита, наслаждается отчаянием тех, кого отдалил, и у кого отнял все. Чем меньше наказание соответствуют законам, тем сильнее свидетельствуют они о его независимости, полагает Иван. Он смешивает власть и всемогущество, силу характера и жестокость. Что же касается текущих дел, пусть ими занимаются другие, Например, глинские, им это привычно. И они от имени царя правят страной, осыпанные почестями и богатством, притесняют народ, бесстыдно обращают в деньги любое свое посредничество, беспощадно наказывают тех, кто смеет жаловаться. Царь нуждается в них для выполнения самых гнусных дел и признателен им за преданность, даже если мимоходом Они набивают свои карманы. Мелкий люд и большинство бояр, напротив, не испытывают ничего, кроме злобы к этим притеснителям, которым покровительствует сам государь. Имя Глинских становится символом тирании, бесчестия и порока. В отчаянии жители Пскова решают обратиться прямо к царю и посылают делегацию из 70 именитых горожан, чтобы пожаловаться на своего правителя, князя Турунтая Пронского, ставленника Глинских. Этот дерзкий поступок объясняется тем, что город присоединили к московскому княжеству недавно, и псковитяне не поняли еще до конца характер своего нового господина. Узнав, что живет он в своем загородном доме в деревне Островки, недалеко от Москвы, предстают перед ним 13 июня 1547 года, как перед своим отцом. Вне себя от гнева, что посмели нарушить его покой по столь ничтожному поводу, Иван безжалостно расправляется с просителями им связывают руки за спиной, выливают на головы кипящее вино, а царь переходя от одного к другому со свечой в руках, поджигает им волосы и бороды. Затем всех до одного раздевают и заставляют лечь на землю. Но пока государь обдумывает, какой казни их предать, из Москвы прибывает гонец с вестью о том, что самый большой колокол в Кремле упал, без видимых на то причин, И от удара раскололся на множество кусков. Ошеломленный Иван спрашивает себя: нет ли в этом зловещего предзнаменования, забыв об сковитянах, требует немедленно седлать коня и отправляется в столицу. Его жертвы, расставшись с путами, спешат унести ноги и благословляют неспосланный провидением колокол за спасение. В Москве царя охватывает ужас. Происшествие с колоколом — не первое его потрясение. 12 апреля того же года огонь погубил множество домов, церквей и лавок в Китай-городе. Восемь дней спустя другой пожар поглотил все улицы, расположенные на противоположном берегу Яузы, где живут гончары и кожевенники. И вот 20 июня в городе снова пожар. Из-за ветра невиданной силы огонь перебрасывается с одного деревянного дома на другой, рассыпается снопами искр, подбирается к зубчатым стенам Кремля, пытается добраться до куполов церквей и крыши дворца. Перекрывая завывание ветра и огня, раздаются громкие взрывы, один за другим взлетают на воздух Пороховые склады. Железо раскаляется до красна. Медь плавится. В каменных церквях языки пламени слизывают фрески, опаляют иконы, пожирают святыни. На небе сплошная завеса пурпурного дыма, на которой тут и там вспыхивают разноцветные огни. В Успенском соборе еле живой митрополит Макарий, задыхаясь от дыма, не оставляет молитву. Священники умоляют его бежать. Они оказываются на стене, нависшей над обрывом. Не обращая внимания на его протесты, служители заставляют Макария спускаться, держась за канат с узлами. Но добраться до конца он не может. Силы покидают его. Выпустив веревку из рук, он падает. Раненного без сознания, Его перевозят в близлежащий монастырь. Со всех сторон сбегаются жители. Бессмысленно толпятся, рыдая, не зная, что делать, чтобы остановить это бедствие. В городе нет ничего для борьбы с пожаром. Остается рассчитывать только на милосердие Божие. Женщины в страхе, плачут и не могут отыскать своих детей. Скорбят старики и осеняют себя крестом перед руинами своих домов. Охваченные огнем люди пробегают с воплями. Одежда догорает прямо на них. Многие бросаются в реку, чтобы избавиться от пламени. Коровы и лошади гибнут от удушья в стойлах и конюшнях. Вокруг обгорелых трупов жалобно завывают собаки. В садах от деревьев остались лишь черные скелеты. Воздух наполнен горячей копотью. Едва начался пожар, царь, царица и их приближенные укрылись в селе Воробьева, которое возвышается над Москвой. Оттуда Иван созерцает огонь и подсчитывает убытки. Потрясенная Анастасия погружена в нескончаемую молитву. Государь Ежечасно получает с гонцами новости. Купол Успенского собора, царские палаты и палаты митрополита, два монастыря, множество церквей со святынями, бывшими в них, боярские дома, арсеналы, казна. Все погибло в огне. Говорят о семистах погибших, не считая детей. К вечеру ветер утих. Ночью успокоился и пожар, лишившись пищи. Но в этой коптящей пустыне сверкают еще угрожающие огоньки. На завтра с закопченными лицами горожане возвращаются к руинам, пытаясь найти в зале обгоревшие тела и остатки своего добра. Время от времени они наклоняются и выпрямляются снова, со стенаниями, похожими, по словам летописца, на крики диких зверей. Ходят слухи о том, что московский пожар — не простая случайность, а следствие ворожбы. «Глинские! Глинские!» — слышно повсюду. «Виноваты они!» По словам посвященных старая княгиня Анна, мать Юрия и Михаила Глинских, «вынимала сердца из тел умерших», опускала их воду и кропила той дьявольской водой улицы Москвы. Вот почему сгорел наш город!» — раздаются голоса. Шуйские, давние противники Глинских, умело поддерживают в народе эту версию. Их сторонники не дают утихнуть слухам, где только можно, подогревая их. Сам царский духовник, протопоп Федор Бармин, поддерживает эти чудовищные обвинения. Ему вторят некоторые бояре. Их убежденность действует на Ивана, он назначает расследование. 26 июня, через пять дней после пожара, множество людей, лишенных пристанища, собираются по его приказу на Кремлевской площади. Многочисленные свидетели утверждают под присягой, что Глинские действительно прибегли к ворожбе, чтобы разрушить город. Княгиня Анна Глинская, бабка государя по матери, и ее сын Михаил находятся в это время в своих ржевских землях, но другой ее сын, Юрий, здесь, среди бояр, стоит перед толпой. Сначала в ответ на эти вздорные обвинения Черни он лишь пожимает плечами. Поняв, что многие сановники сочувственно прислушиваются к крикам толпы, пугается и, потихоньку пробравшись меж рядов бояра-вельмож, скрывается в Успенском соборе. Но, несмотря на все предосторожности, это не остается незамеченным, обезумевший от ярости народ устремляется за ним. Вельможи расступаются под его напором. Несколько самых исступленных людей с криками проникают в собор с закопченными стенами и обугленными иконами. Не помня о том, что место это святое, они хватают Юрия, избивают, а затем душат и волокут тело прочь из Кремля на площадь, где обычно казнят. Войдя во вкус после этого первого убийства, чернь, как с цепи сорвавшись, рассыпается по улицам, грабит и сжигает дом Глинских, истребляет родственников и слуг ненавистной семьи. Мятежники разграбили арсенал и взяли оружие. В церквях завладели хоругвами, утварью, иконами. Ими они размахивают над головами. Кто крестом, кто саблей. Через три дня, подчиняясь страшному импульсу, толпа направляется к селу Воробьева и требует, чтобы ей выдали царских родственников по материнской линии князя Михаила Глинского и его мать-княгиню Анну. Но здесь их нет. Что ж, нет так нет, найдут и в других землях. Иван в ужасе от этого народного гнева, но не уступает ему. Даже будучи уверенным в виновности Глинских, Он не мог бы позволить диктовать себе безопасности быть свергнутым. Только он должен решать в своей стране вопросы жизни и смерти. Без колебаний он приказывает страже стрелять в толпу. Несколько человек падают, кто-то убегает. Остальные встают на колени и просят пощады. Среди них хватают тех, кто подвернулся под руку, и тут же казнят, на глазах ошеломленных товарищей. Порядок восстановлен. Царская власть упрочена. Но государь страшно напуган. Тем более, что во время беспорядков его посетил отец Сильвестр, уроженец Новгорода, служитель Благовещенского собора. Он не поддерживает Иванова духовника в том, что московский пожар – следствие колдовства, а утверждает, что разрушил город Всевышний, как когда-то Содом и Гоморру, и что это его наказание. Он без боязни говорит об этом царю, подняв обличающий перст. Сила его голоса, пророческий блеск глаз воздействует на слабые расшатанные нервы Ивана, который неожиданно начинает сомневаться в непогрешимости своих решений и действий впервые, Прислушивается к критике. Да. Совершил ошибку, доверив управление государством Глинским. Да. В некоторых случаях проявил слишком мало любви к ближнему. Сильвестр открывает перед ним Евангелие, напоминает о божественных заповедях, говорит, что необходимо очистить свою душу, чтобы избежать еще более страшной катастрофы и признается, что ему были видения и знамения в царя. Услышав это, Иван падает на колени. Ему всегда казалось, что они с Богом друзья. И вот посланник Господа, безусловно, хорошо осведомленный, свидетельствует об обратном. Быть может, Бог решил отвернуться от своего наместника на земле. Возможно, между ними возникло непонимание, ссора, как это часто бывает и в самых лучших семьях? Быть может, надо изменить себя, пока не поздно? Сдерживая рыдание, заикаясь от страха, царь соглашается с отцом Сильвестром, обещает исправиться и в подтверждение тому, отстраняет от власти Глинских, против которых выступает народ. Заменить их он решает, Советом. Примечание. Избранная рада. Конец примечания. Из представителей людей государственных и духовенства, известных своей мудростью, уравновешенностью и преданностью. Среди них митрополит московский Макарий, оправившийся после произошедшего с ним, Сильвестр, Алексей Адашев, князь Андрей Курбский. Главные роли играют здесь двое. Митрополит Макарий, самый просвещенный человек на Руси, и протопоп Сильвестр, который осмеливается говорить с царем, как с простым грешником. Этот священник низкого происхождения имеет на государя такое влияние, угрожая ему карой небесной, что вскоре на него возлагается управление делами церковными и гражданскими. Все проходит через него, и каждый должен полагаться на его компетентность. При нем проявляется Алексей Адашев, молодой боярин, прекрасный военный с интересной внешностью и острым умом. Недавно он был всего лишь постельничим. Теперь по воле царя и благословению и Макария и Сильвестра становится советником и доверенным лицом царя. Летописцы называют его ангелом и хвалят за чистоту намерений и чувствительность. Имея нежную и чистую душу, нравы благие, разум приятный, основательный и бескорыстную любовь к добру, он искал Иоанновой милости не для своих личных выгод, а для пользы Отечества. Андрей Курбский со своей стороны утверждает, что Сильвестр своими увещеваниями в сердце царя возбудил желание блага, а Дашев облегчил ему осуществление оного. Говоря об этих благотворных влияниях, нельзя забывать и о царице Анастасии. Часто она беспокоилась из-за характера одновременно сильного, жестокого и малодушного своего супруга, Она чувствует себя, как в присутствии дикого зверя, которого любит, боится и пытается приручить. Иван любит ее за красоту и покорность. Своей слабостью царица добивается от него того, в чем отказал бы ей, будь она менее беззащитна. И потом они часто вместе предаются молитве. Для нее это выражение веры в милосердного Бога, а для него боязнь Божьего гнева. После пожара Москвы и образования Рады Иван раздает немного денег пострадавшим и приказывает восстановить город. Со всех сторон прибывают строители. Города московского княжества присылают иконы и святыни. Москва превращается в огромную стройку, где звенят пилы и стучат молотки. Открываются лавки, но этого недостаточно, чтобы стереть следы небесной кары. Иван чувствует необходимость возродить из руин не только столицу, но и собственную душу. Он вновь хочет обрести милость Господа через раскаяние, а своему народу продемонстрировать охватившее его стремление к добродетели. Все подчиненные княжества получают распоряжение прислать в Москву людей избранных, всякого чина и состояния, чтобы те предстали перед царем и выслушали его. В результате приезжают только представители духовенства, бояре и чиновники. Этот Первый земский собор созван только для того, чтобы стать свидетелем новых решений царя. В воскресный день 1550 года, отстояв молебен, Иван выходит с крестным ходом на лобное место, где его ждет народ. Здесь он останавливается перед молчаливой толпой и твердым голосом обращается к митрополиту Макарию. Святый Владыко, знаю усердие твое ко благу и любовь к Отечеству. Будь же мне поборником в моих благих намерениях. Рано Бог лишил меня отца и матери. А вельможи не родили, о мне. Хотели быть самовластными. Моим именем похитили саны и чести, богатели неправдою, теснили народ. И никто не претил им. Эту жалобу уже не раз слышали от царя его приближенные. Всегда, чтобы оправдать свои ошибки, Он вспоминал о своем сиротстве, о том, что ведьможи, вместо того, чтобы растить его как собственного сына, грабили его и народ. Но никогда еще он не обвинял бояр публично, признавая одновременно и свою вину как простой грешный. Повышая голос, продолжает он свою речь, как актер, опьяненный словами. Он любит длинные фразы, тщательно выверенные паузы, трагическое выражение лица. Перед ним на площади, где обычно казнят, болтаются на виселицах приговоренные по его приказу. Их иссушенные тела клюют вороны. Но никаких угрызений совести он не испытывает. Риторика! Вот что увлекает его. Только бояре виноваты во всех его ошибках. О них... Говорит он, в жалком детстве своем я оказался глухим и немым, не внимал стенанию бедных, и не было обличения в устах моих. Вы, вы делали, что хотели, злые крамольники, судьи неправедные. Какой ответ дадите нам ныне? Сколько слез, сколько крови от вас пролилось. Я чист от сия крови, а вы ждите суда небесного. При этих словах царь поклонился на все четыре стороны площади. Затем произнес но уже о своих обездоленных подданных. Люди Божии. И нам, Богом, дарованные. Молю вашу веру к нему и любовь ко мне. Будьте великодушны. Нельзя исправить минувшего зла. Могу только впредь спасать вас от подобных притеснений и грабительств. Забудьте, чего уже нет и не будет. Оставьте ненависть». «Вражду! Соединимся все любовью христианской! Отныне я судья ваш и защитник!» Народ не верит своим ушам. Этот красноречивый оратор, одетый в золото и усыпанный драгоценностями, который сверкает на солнце, как скоробей, это их царь? а царь не может лгать. И для России наступает время мира. Чтобы положить начало новой мудрой политике, Иван объявляет, что прощает всех виновных бояр и предлагает всем своим подданным по-братски обняться. В толпе льют слезы благодарности и троекратно лобызаются. Кажется, вполне уместны были бы восклицания «Христос воскресе», Удовлетворенный успехом своей речи, Иван поворачивается к Адашеву и велит ему принимать жалобы бедных, сирот и всех страждущих. — Алексей, — говорит он ему, — ты незнатен и не богат, но добродетелен. Ставлю тебя на место высокое не по твоему желанию, — но в помощь душе моей, которая стремится к таким людям. Да утолите ее скорбь о несчастных, коих судьба мне вверена Богом. Не бойся ни сильных, ни славных, когда они, похитив честь, беззаконствуют, да не обманут тебя и ложные слезы бедного, когда он зависти клевещет на богатого. Все рачительно испытывай и доноси мне истину, страшася единственно суда Божия. Закончив речь, Иван принимает поздравления от близких, среди которых первая Анастасия, видящая чудо духовного преображения своего супруга. Сам же он полагает, что Господь долготерпелив и многомилостив. До какой степени царь искренен в своем намерении простить бояр, которые плохо ему служили? Ни один из виновных не будет приговорен к смерти. Лишь немногие из придворных будут смещены. Отправлен в монастырь царский духовник Федор Бармин, который подстрекал народ. Михаил Глинский сослан с разрешением самому выбрать место жительства. Опасаясь за свою жизнь, он бежит в Литву с Турунтаем Пронским. Но их останавливают, начинают расследование, и только великодушие Ивана спасает их от казни. В избранную Раду входят теперь и дядя царицы Захарин, и друг несчастного Бельского Хабаров, и Дмитрий Палецкий, чья дочь Иулиания удостоена чести стать невестой брата царя, князя Юрия. Несмотря на эти счастливые перемены, Иван помнит об оскорблениях, которые были нанесены ему когда-то. Характер позволяет ему проявлять мимолетную милость, но никогда не забывать о главном. Враги, которым он простил, не могут быть уверены в дальнейшей своей безопасности, а лишь во временной отсрочке возмездия. И пока они наслаждаются беззаконностью, царь краем глаза наблюдает за ними и молчаливо ненавидит их.